Глава вторая. Чистое небо. Повозившись, я перевернулся в тоннеле и бесшумно вынес ржавую решетку обеими ногами. Полежал, послушал. Никто за ноги не схватил. Выполз из шахты и осмотрелся, насколько позволял тусклый свет фонаря. Тоннель был метра три высотой и столько же шириной, после вентиляции прямо проспект, и загибался большим радиусом в обе стороны. Кое-где на полу мерцали языки студня, а под стеной валялся отвалившийся кафель и еще какой-то мусор. Бедненько, но чистенько. Ну, споручек, куда пойдем? Конечно, налево, штабс-капитан. Я побрел в левую сторону. Фонарик освещал около полуметра, не более. Хорошо хоть студень сам себя освещал, а то быть мне безногим сталкером, да и то недолго. что то тихо сегодня на дискотеке. Не иначе бухают». Пройдя две открытые двери с мощными засовами, опять в бункер какой-то попал. В зоне, что не погреб, то бункер. Я уперся в завал. Под ногами хрустнула ветка. «Ветка?» Рефлекторно посветил под ноги. «Ё-моё! Весь пол укрыт костями и обрывками одежды. Логово кровососа». Вон и мумии засохшие лежат под стенками. А где сам барин? Я прислушался. Тишина. В таких местах попадаются интересные вещи. Присев лицом к проходу и держа игол в руке, я принялся шарить по костям левой рукой. И слевший рюкзак. Что здесь? Раскисшая аптечка. Внутри каша из медикаментов. Ага, целый антират. Посветив вокруг, Переполз к довольно свежему трупу, судя по классной броне военного сталкера. Да, броня от укусов в горло не спасает, но ведь целая. Может и мне сгодится. Так, пояс разгрузки, на нем мамины бусы и кристалл, три гранаты Эвки, патроны к винторезу, вот бы и его найти. Нож, хороший армейский, сухпай, все. Под ногами хрустнуло стекло, фонарик. Был. А батарейки целые. Даже не батарейки, а аккумуляторы. Судя по цветастой раскраске, фирменные Sony. Проверить япошек на вшивость. Гляди-ка, фонарик как новый заработал. Вот что значит качество. В сыром подвале и не сдохли. Теперь осмотр веселее пошел. А косточки все более мелкие и желтые. Неужели здесь и карлики водятся? «Так, у противоположной стороны сталкер в броне долго. Ну как в броне? Грудины нет вместе с ребрами и передней частью пластин. Одна рука и ноги по колено. Здесь кроме двух рожков ККМу ничего. Зато на голове ПНВ с тепловизором и датчиком движения. Такая штука нечасто и у торгашей попадается. Аккумуляторы дохлые. Попробую Соньку». «Есть, подошли». прицепить к почищенной броне. А броня-то непростая. Вон разъем какой-то, примерить подходит. Евростандарт, понимаешь ли, пискнув, ожил шлем. На забрали замерцал крестик цели уловителя. Но ну, ни хрена себе, вещи для людей делают. Подвигал рукой с пистолетом, прицелился. Крестик наложился на красный кружок. Видно в броне рук какие-то датчики. Круто. Пошарил еще, но нашел лишь заржавевший форт и сломанный ПДА. Пора и выход искать. В броне из ПНВ я шагал уже более уверенно. Хотя бывших хозяев эти вещи не спасли, но у каждого своя судьба. Вдруг целеуловитель заметался, а в ухе тихонько пискнул наушник. Я присел за каким-то ящиком и выглянул. По проходу что-то двигалось, но что непонятно. Потом я различил знакомое сопение. Кровосос не спеша брел домой и волок за руку жертву. Целик зафиксировался на его голове и вел его, как радар-самолет. Подпустив его метров на двадцать, хотя целик мигал уже на тридцати метрах, я нажал на курок. Кровососу снесло голову, и он, прикольно дергаясь, упал на бетон. Подбежав к мутанту и радостно пнув его берцем в неумытую харю, пригляделся к его добыче. Это был молодой паренек в незнакомой мне броне. Он еще дышал, видно, кровосос его лишь придушил слегка и волок в гнездо, чтобы не спеша посмаковать. Осмотрев сталкера, я увидел на его рукаве синий шеврон чистого неба. Об этой группировке ходили легенды. На кордоне сталкеры рассказывали, что был проход на болото, недалеко от блокпоста военных, через какой-то туннель. Но те его подорвали после того, как через него с болот прошел на кордон какой-то наемник и сильно потрепал военных. Честно сказать, думал, что врут, а тут на тебе, живой небесник. Я обшарил паренька и нашел на поясе флягу. Отвинтил колпачок, понюхал, спирт. Глотнул. В натуре спирт. Приподнял голову сталкера и дал ему глотнуть. Пацан забарахтался и сел. Обвел глазами туннель, глянул на меня и, увидав кровососа, сжал булки и схватился за пистолет. «Тихонько. Он дохлый. Звать-то тебя как?» «Винт. А тебя?» «Кабан. Как тебя этот губошлёп зацепил?» Винт подполз к стенке и оперся на неё. Мы в дозоре стояли, возле лодочной станции. Ну, мне в кусты приспичило по-взрослому. Я в камыши отошел. Только свои дела сделал и пошел обратно. Тут стополя на голову этой твари прыгнула. Я только шум листьев услышал, сразу ствол вверх задрал. Но выстрелить, как видишь, не успел. Понятно. А сколько вас там было? Леха, Берет, Мышь, Царь и я. Четверо, значит. А кровососы часто нападают. Недели две назад пыса с хоботом у железнодорожного моста, кровососа у туши кабана спугнули. У хобота Винчестер с картечью был. Кровосос пару раз картечь поймал и ушел, не прощаясь. У тебя карта болот есть? Показать, где это сможешь? Винт достал ПДА и, потыкав пальцем в закладке, развернул экран ко мне. Я первый раз увидел карту болот. Да. Без полулитра не разберешься. Карта представляла собой хаотичное расположение маленьких и больших озер, соединяющихся между собой большим количеством протоков, ручьев и каналов. Винт приблизил северо-западный участок. Стало видно множество полосок тропинок, нанесенных зеленым цветом. Там, где тропинки встречались с водной преградой, они меняли цвет на синий или красный. Вот лодочная станция. а здесь кабан лежит лодочная станция была обозначена зеленым кружком на зеленой же линии а туша кабана буквой к кровосос а что это за линии и почему они меняют цвет сталкер помолчал подумал затем сказал синие это мостки а красные броды и действительно если синие линии были прямыми то красные изгибались и велись на всем протяжении «А далеко отсюда до вашей базы?» Винт выключил ПДА. «Часа три. А на карте покажешь?» «Нет». «Ну, на нет и суда нет. Это немного огорчило, так как хотелось увидеть нахождение легендарной базы. Давай выбираться отсюда». Мы встали с пола. «У тебя какое-нибудь оружие есть, а то у меня...» Я вкратце пересказал свое приключение. Винт с уважением глянул на мой бронник, пошарил по поясу разгрузки. У меня УДП-компакт, три запасные обоймы, две светошумовые гранаты, одна ф нож и патроны к винтовке. Но она, скорее всего, осталась там, где меня упырь схватил. Ясно. Ну, двинули. Я направился в ту сторону, откуда кровосос приволок винта. Сталкер пошел за мной. «А ты давно в зоне?» спрашиваю, обернувшись к винту. Он шел за мной и прихрамывал на одну ногу. «Три года». «А с ногой что?» «Не знаю. Ушиб, наверное». Я подошел к нему и склонился, разглядывая ногу. На голени камуфляж был разорван и пропитан кровью. Наверное, когда кровосос тащил винта, то зацепил его за арматуру. На полу по туннелю тянулась тонкая дорожка крови. а там, где винт лежал, была небольшая лужица. Я достал бинты и аптечку и обработал рану. «Спасибо», — кивнул винт. «А вот и путеводная нить», — я указал на дорожку крови рукой. «Теперь точно не заблудимся». Мы побрели по тоннелю. Время от времени попадались бронированные двери, но все они были закрыты. «Не знаешь, что это за бункер?» Винт попытался всей физиономией изобразить усиленную работу мозга, потом пожал плечами. «Нет, хотя я пару раз видел на болотах люки, заросшие камышом и травой. В воздухе свистнуло, целик на моем шлеме дернулся, заверещал на высокой ноте наушник, и я присел скорее на автомате, чем осмысленно. В стену за моей головой ударился кирпич и разлетелся осколками». Винт уже лежал у противоположной стены, выставив вперед ствол. Неплохая у паренька реакция, видно, служил не в строй батя. Я откатился к своей стене и прислушался. «Что-то кирпичи низко разлетались, видать, к дождю», — пробормотал я. Кирпичами мог швыряться либо полтергейст, либо карлики-уродцы. Но полтергейст тихо вести себя не может». Во-первых, его выдает треск электрических разрядов и маленькие молнии статического напряжения. Кстати, бытует версия, что полтергейст имеет волновую природу, и, по-моему, это так. А во-вторых, его убить из огнестрельного оружия практически нереально, и поэтому он ничего не боится и свободно летает по самой середине проходов. А вот карлики вполне могли затаиться, увидев, что первая атака не удалась. Но лучше бы это был полтергейст, так как он кидается предметами скорее от скуки и для поддержания всеобщего беспорядка. Стоит его миновать, и он успокаивается. А вот карлики швыряются с вполне гастрономической целью. Все это пронеслось у меня в голове, пока я полз к куче битого кафеля в паре метров от меня. «Карлики!» Крикнул винт, и, высунувшись из-за бочки, за которой он сидел, сделал три выстрела из пистолета. Впереди жалобно взвизгнул карлик и затих. Я тоже выглянул из-за кучи. Целеуловитель услужливо зафиксировался на голове уродца, нагло выглядывающего из-за трубы. Причем, если ближайшая цель светилась красным крестиком, то все остальные просто красными точками. А точек было много. Мой игл выплюнул свинец, и карлик, театрально схватившись за сердце, выпал из-за трубы. Целик перепрыгнул на следующую цель, потом еще на одну. Я, как и винт, сделал три выстрела, но поразил все три цели. Не потому, что классный стрелок, а благодаря самонаводящемуся шлему. Потом нырнул за кучу, и, как оказалось, вовремя. В мою сторону хлынул поток камней, кафеля и даже прилетела одна арматура, которая больно шлепнула меня по заднице. «Да, с нашим боезапасом мы долго не протянем». И тут в голову пришла светлая идея. «Винт, когда скажу, бросай светошумовую гранату, я следом кину эвку и рвем когти». «Хорошо». Сталкер зашарил в подсумке. Я тоже вытащил из разгрузки эвку, выдернул чеку, глянул на винта и крикнул «Давай!». Он метнул из положения лежа и сразу вжался лицом в пол, зажимая руками уши. Я повторил маневр винта и тоже поцеловал пол. В туннеле граната небесника произвела впечатление взлетевшего рядом сверхзвукового истребителя. За звуковой волной... Последовала вспышка ярчайшего белого света, проникшего даже через закрытые глаза. Карлики взвыли, их глаза, привыкшие к мраку подземелий, слепил даже солнечный свет, а тут такое шоу. Следом взорвала севка, которую ослепшие карлики не увидели и не смогли отбить обратно. Мы вскочили и рванули вперед. В ушах стоял писк акустического удара, проникшего даже через зажатые ладонями уши. Пробегая через засаду мутантов, я с помощью ПНВ видел последствия нашей контратаки. Карлики в судорогах корчились на полу тоннеля, зажмурив глаза и держась за уши, из которых текла кровь. Многие были ранены, несколько лежали безобразными кучками окровавленного тряпья. Пробежав несколько метров, Я увидел в стене проход и валявшуюся рядом вырванную с петлями дверь, за которой в темноте мой шлем высветил множество красных точек. Не останавливаясь, швырнул туда гранату. Взрыв и вопли сзади, чем-то неуловимое похожее на маты, оповестили о том, что мой подарок был оценен по достоинству. Минут через пятнадцать бега трусцой винт все сильнее подволакивал ногу. Мы выбрались из катакомб и упали на траву. Отдохнув и перекурив, пришлось снова перевязать Винту ногу, так как она сильно кровила после бега. Мы побрели по кустам к тропинке, которую Винт нашел, сверившись с ПДА. Пропетляв минут сорок, мы вышли к лодочной станции. Из-за ящиков, обитых железными листами, высунулись двое. Один с калашом, другой с «Винт, ты. Подозрительно спросил один. Винт, которого я последние километра два вел, обхватив за пояс и закинув его руку себе за голову, поднял голову и попытался улыбнуться, но тут же скривился от боли. В камышах он зацепился за корягу и еще больше повредил ногу. «Мышь! Леха! Отворяйте ворота! Принимайте гостя!» Сталкеры выскочили из укрытий и помогли завести винта. Мы сели у костра, и пока царь колдовал над ногой винта, что-то там вкалывал ему и зашивал рану, винт, морщась время от времени, рассказал про наши похождения. Царь, а он, я так понял, был старшим группы, связался по рации с базой и доложил о ситуации. Потом спросил, как я умудрился попасть на болото. Я рассказал. «Поможешь сопроводить винта на базу?» — спросил царь. Там и награда тебя ждет за спасение винта и за кровососа. Конечно, попасть на базу группировки, о которой ходили легенды, больше шанса не представилось бы. Патруль нам на замену уже вышел еще утром, когда я доложил о пропаже винта, так что они часа через пол уже будут здесь. «Винт? А мы все камыши прочесали, когда тебя искали», — сказал мышь. Но нашли только твои порнографические карты и винтарь. Он встал и пошел в бревенчатый домик, а вернулся уже с винторезом в руке. На! Он протянул винтарь винту. А карты где? Насупился винт. Нельзя раненых нервировать. Мышь засопел, но колоду отдал. А у меня к нему патроны есть, сказал я, шаря в подсумке. У кровососа в логове нашел. Тогда бери к патронам и винтарь. Винт, улыбаясь, протянул мне винторез. «Ты ведь жизнь мне спас, а я ее ценю очень высоко». Я прижал винторез к груди. «Спасибо, винт». Я огляделся, все смотрели на меня и улыбались. «А тебя винтом не из-за винтореза зовут?» осенило вдруг меня. «Да, из-за него». Винт затянулся сигаретой. «Береги его, он мне как родной был». «Ага, и спал с ним, и в нужник ходил». хохотнул мышь. «Винт — лучший снайпер чистого неба», объяснил царь. «И винтарь у него навороченный, дальше некуда. Новиков все, что мог, на нем усовершенствовал». «Наши идут, водку несут», — крикнул от входа в хутор, стоявший на охране берет. Царь встал и пошел встречать гостей. Пришедшая группа, поздоровавшись, уселась к костру, и винту снова пришлось пересказывать рассказ, после которого сталкеры смотрели на меня с уважением. «Ну, вам еще работать, мужики», — сказал царь, — «а нам можно расслабиться». Он вытащил из рюкзака одного из прибывших бутылку водки и с хрустом свернул крышку. «Подставляйте кружки». Сталкер разлил водку и толкнул тост. «Чтоб дорога наша шла мимо аномалий и мутантов к горам артефактов. Мы выпили, закусили консервами и закурили». Винт задремал, а я сидел у костра, слушал байки сталкеров и ощущал некое чувство единения, которое приходит к людям, занятым одним делом и одухотворенным одной целью, и на душе было спокойно и хорошо. «А ты, кабан, как думаешь?» – вывел меня из дремоты вопрос сталкера. Я очнулся. Все-таки усталость брала свое и виновато улыбнулся. «Что?» «Пусть спит!» «Кабан, ты когда спал-то?» Я прикинул в голове, глянул на ПДА и ответил. «Со вчерашнего дня еще не ложился». «Спи», — улыбнулся царь. «Нам только через два часа выдвигаться, и винт отдохнет, и ты дремануть успеешь». Я кивнул и, пододвинув под голову рюкзак, заснул, обнимая подаренный винтаре с обеими руками. Меня разбудил мышь. Винт уже не спал, и царь колдовал над его ногой. «Ну, что там винт?» «Интересуюсь у мыша». «Нормально». Царь примотал ему сборку из артов и теперь снимает ее. И действительно, после того, как царь смотал бинт с ноги винта и выкинул отработавшую сборку, винт встал с земли и походил вокруг, расхаживая ногу. Поначалу он хромал, но потом даже пару раз присел и попрыгал. «Кабан, кофе будешь?» спросил Берет, снимая чайник с костра. Давай, надо взбодриться, протягиваю ему свою кружку. До базы мы добирались часа четыре и по пути нарвались на стаю плотей. Плоти большой опасности не представляли. Берет, шагающий первым по тропе, дал короткую очередь по ним, и свиньи-мутанты с визгом бросились в рассыпную. И вот тут я увидел новую аномалию. Одна из плотей, бежавшая последней и получившая пару пуль в мягкие булки, решила обогнать подружек не по тропе, а по высокой траве, росшей на островке, где они отдыхали. Что-то похожее на гигантский мыльный пузырь около метра в диаметре упало на спину чушки и, лопнув, с шипением растеклось по ее бокам. Свинью окутало облако тумана – И она, заорав, забилась в конвульсиях, подминая траву. Берет вскинул руку вверх, и все замерли на месте. Небесники, видно, уже сталкивались с этой аномалией, потому что они начали расходиться веером, глядя на ПДА. А так как у меня на детекторе не было данных о параметрах этой аномалии, то мышь жестом приказал мне оставаться на месте». Винт свистнул и показал рукой вперед себя в том направлении, куда двигался он. Сталкеры вернулись на тропу. «Перекур!» – коротко скомандовал царь и махнул рукой берету. «Пошли!» Он покопался в рюкзаке, вытащил контейнеры с артами и начал открывать их, проверяя содержимое. Из одного он вытащил капли, из другого – вспышки, положил их на тропу. Достал какую-то жестяную банку и пузырек с темной вязкой жидкостью. «Сейчас шаман шаманить будет, разбегайтесь кто куда», — хмыкнул Берет. Винт с мышом улыбнулись, а я с интересом следил за происходящим. Царь достал из металлической банки какую-то массу, похожую на желтую глину. Помял в руках, делая из нее мисочку. Потом повернулся к Берету. «Семь капель», — Берет открыл пузырек и накапал в мисочку жидкости. Царь положил на лужицу вспышку и завернул края так, чтобы жидкость и арт очутились внутри комка глины, а каплю воткнул сверху. Потом, глядя на ПДА, сделал несколько шагов в том направлении, куда показывал винт, и, размахнувшись, кинул сборку вперед. Комок, который начал дымиться у него в руках, Пролетел метра два и вспыхнул, как дуга от сварки. Так горящим метеоритом он пролетел еще метр, когда ему навстречу метнулся еще один мыльный пузырь и, столкнувшись со сборкой, с шипением взорвался облаком пара. Царь кивнул, вернулся на тропу картам и снова начал замешивать глину. «Что это было?» – спросил я у винта. «Лотос», – ответил он. Но, глянув на мою удивленную физиономию, объяснил подробней. «Аномалия лотос» — гнусаве, как какой-нибудь профессор биологии, читающий лекцию студентам-заочникам, начал он. «Состоит из ствола, представляющего собою скрученный в струю дымный стержень высотою до двух метров и цветка шарообразной формы диаметром до метра, хорошо видимой ночью и незаметной днем». Реагирует на тепло тела и выше, выстреливает головку, радиус поражения до 5 метров от корня аномалии. При столкновении с объектом шар взрывается, окутывая жертву облаком вещества, всасывающегося под кожу и отравляющего организм с летальным исходом. Антидота не существует. После смерти в теле жертвы образуется арт, рог единорога, ценный тем... что носящий его на поясе видит в темноте так же хорошо, как и в пасмурный день. Лекция окончена, бурные аплодисменты». Винт шутовски поклонился и сел. Мы с мышом, поддерживая его, захлопали в ладоши. Царь с беретом в это время разрядили оставшиеся две головки лотоса, и пока царь упаковывал оставшиеся арты, берет вырезал из плоти рог единорога и показал его нам. Я подошел поближе и взял незнакомый арт в руку. Рог был серо-желтого цвета с багровыми прожилками, с ладонь длиной и шириной в три пальца с одной стороны и сужавшимся на нет с другой, со спиральными неглубокими бороздками от тупого конца к острому. «И ведь самое интересное», — резюмировал Берет, «что арт находится всегда в самом сердце». «Рота, подъем!» скомандовал царь, закидывая рюкзак за спину. Перекур окончен. Мы двинулись дальше, по тропинкам между камышами, мосткам и бродом, пока не вышли к большому озеру с кучей островов и островков.